241. Матерь Агни йоги, Вот идет князь мира и сего и не имеет во мне ничего. Это огненная формула духа, очищенного от скверной земной и не имеющего в себе элементов зла. Вибрации зла только тогда могут воздействовать на человека, когда они имеют в нем хотя бы малейшее, с чем могут они созвучать. В этом Великое значение и смысл очищения сознания от элементов тьмы во всех ее видах и проявлениях. Притягательная сила зла утрачивает свою власть над человеком, которому нечем ответствовать ему. Изживание на неподавление нежитых чувств имеет в виду именно освобождение от наростов духа, притягивающих к себе созвучные элементы тьмы из окружающего пространства. Собрать в себе Огни, чтобы созвучать огню пространства, собрать в себе свет, чтобы созвучать свету сфер высших, собрать в себе элементы красоты, чтобы созвучать ей полнострунно. Вот задача Архата. Борьба за свет узка, глубока, напряжённа и до полной победы. Победить это обязательство духа перед собою, перед владыкой. Кого ждет он, чтобы встретить победителя?